Глава восьмая. Зов земли. Житье бытие в центре столицы, вполне благополучной на первый взгляд семьи, при ближайшем рассмотрении оказывалось полным разногласий. Извечное противостояние отцов и детей у Мирачевских не имело, к счастью, мировоззренческого характера. Однако в глубинах семейной жизни зрел конфликт, накапливалось раздражение. две своенравные хозяйки, на одной, к тому же, очень ограниченной территории, ситуация взрывоопасная. Пока девчонки были совсем маленькими, помощь бабушки признавалась неоценимой. Теперь же Ольги, обе личности яркие, горделивые, и каждая, что называется, себе на уме, все труднее находили общий язык. Когда Леонид оставался в Москве, Ему удавалось сглаживать противоречия. Но во время его отсутствия ситуация периодически накалялась. Хотя два разных характера в открытую до поры до времени сталкивались редко. Ольга, старшая, воплощенная прямолинейность, все чаще выказывала недовольство образом жизни молодежи. «В семье все должно быть ради детей, а у вас все для удовольствия». «Мама!» но ведь в атмосфере радости и детям лучше живется веселиться вам никто не запрещает только детей нельзя бесконечно кормить тем же что гостям подают но неправда же не все время перепалки с матерью не входили в планы любящего сына и вообще не стоит зря переживать все будет хорошо с твоими внучками ольга младшая сама сдержанность большей частью отмалчивалась Но взгляды, которые она бросала на свекровь, были красноречивее любых слов. За фасадом видимого спокойствия разгорался пожар. Она не участвует в споре, занята делом, просто вытирает пыль. Только любимая вазочка на место водружается со стуком громче обычного. «Да не стучи так!» — свекровь прекрасно понимает, что могла бы ответить ей невестка. «Есть что возразить, скажи!» А нет, и не пыли. Ну, мама!» Леонид только закатывает глаза. А Оля выходит из комнаты, не очень-то корректно прикрыв дверь. Спор грозил превратиться в бесконечный. А хуже всего, что вовлекались в него и девочки. Каждый старался привлечь их на свою сторону. Спасибо еще дедушке Коле. Если оказывался в такие моменты дома, просто уводил сестренок на прогулку. Сложно уже было понять, борьба, неявная, скрытая, разворачивалась за влияние в семье или за любовь детей. И после каждого происшествия обе стороны высказывали накопившиеся друг к другу претензии к главе семьи. А ему тяжело было ощущать напряжение, возникшее между двумя его любимыми женщинами. Но когда в очередной раз Ольга-младшая, не вытерпев нареканий Ольги-старшей, по версии которой виновата была именно несговорчивая невестка, устроила мужу разнос, Леня начал искать решение. Только до поры до времени никому ничего не говорил. Таков уж характер. Сначала сделай, потом рассказывай. Продолжай за всех сил держать оборону. Как часто бывает в подобных случаях, стоит поставить перед собой цель. Подсказку подбросит сама жизнь. Мирачевскому выделили путевку в Крым на двоих, но детям тоже нужен воздух. Летом в пыльной столице дышать нечем. Лёня нашел единственное разумное решение: бабушку с девочками тоже можно отправить в отпуск за город. Место нашлось живописное: сосновый бор, пруд и от Москвы недалеко. Старинный дачный поселок Быково, словно создан был. для безмятежного времяпрепровождения. Так Ольга Ираклиевна, Николай Иосифович, Ира и Нина переехали на лето в уютный, окруженный яблонями и цветниками, домик вблизи станции. До пруда всего-то минут пятнадцать и потрясающий, умопомрачительный запах хвои и грибов после дождя. Вернувшись после незабываемого морского отдыха в Москву, Среднее поколение семьи подумало-подумало и тоже сняло для себя дачу по соседству, тем более что столбик на градуснике неумолимо приближался к отметке 30. Решение оказалось правильным. Жить рядом, но все-таки отдельно очень удобно. Старшие члены семейства всегда на подхвате, да и дети при необходимости переходят под их патронат, а на свежем воздухе и работа над очередной научной статьей у инженера шла гораздо веселее. Лето прошло замечательно, а по окончании дачного сезона Ольга Ираклиевна вдруг наотрез отказалась возвращаться в этот ваш бедлам. И осталась, причем не одна. «Маленького ребенка я вам не отдам, здесь ей будет лучше», безапелляционно заявила бабушка, прижав к себе Нину. Отговаривать никто не собирался. Ира пошла в школу, а Оля, преодолев сопротивление мужа, смогла, наконец, устроиться на работу. Все же тесновато ей было в четырех стенах и в рамках примерной домохозяйки. Нерастраченные таланты требовали применения. Леонида эта ситуация заставила крепко задуматься. Преимущество загородного быта оценила не только выросшая в селе мать. Вроде бы всем была хороша московская жизнь, а все ж... и его непреодолимо тянуло к земле. Казалось бы, недолго жил Ленька в родовом гнезде Шпирканов, однако это время пришлось как раз на подростковый возраст, когда все воспринимается ярче и острее. Необъятный сад поразил мальчишку с первого знакомства и навсегда. Все годы жизни в столичных городах и в таежной глуши он хранил этот образ личного рая. Он помнил его запахи, и иногда... вдруг улавливал знакомый оттенок доносившимся доносившемся аромате. Частенько вспоминал мирочевский и первую совместную с Олей и годовала Иринкой поездку в Червону после окончания института. Правда, многое к тому времени изменилось в родных краях, и прежние владельцы уже не распоряжались на своей земле, хотя дом все еще оставался в их распоряжении, кроме Лениной матери, Там жили еще две ее престарелые тетки. Забавно и в то же время печально было наблюдать за этими пожилыми женщинами, прирожденными барынями. Они вели себя соответственно, с царственным видом, давая указания, которые никто не собирался выполнять. Подлинной хозяйкой здесь, несомненно, была Ольга Ираклиевна. Когда вышла она встречать приехавших детей, Оля... издали увидев ее статную фигуру на фоне крыльца, поразилась но ну, прямо-таки помещица. Трудилась та наравне со всеми и на земле и в хате, и не чураясь любой работы. С местными селянами общалась запросто, без барских замашек. Они, тем не менее, именно младшие из Шпирканов выказывали большое почтение, хотя некоторые помнили ее еще девчонкой. мирочевский С печалью осматривал знакомый дом, изрядно обветшавший за последние годы. Но сад, сад по-прежнему был прекрасен. Прямо с дороги, не дав не опомниться, он направился туда сырочкой на руках. «Смотри, смотри, дочь, запоминай, вот каким должен быть сад!» Леня любовно поглаживал теплые, нагретые солнцем стволы. «Гляди, это смола!» Отковырнув кусочек застывшего На растрескавшейся коре древесного сока дал его дочке «Попробуй, вишневая». Ира с удовольствием зачмокла, а он, опустив ее на траву, присел под низкими ветками, прислонившись к дереву, и, запрокинув голову, смотрел сквозь них в пронзительную синеву небо. Все было в точности, как в детстве. Та же зелень листьев над головой и гроздья почти созревших вишен И он сам, казалось, ничуть не изменился с тех пор, как открылась ему истинная красота этого места. Было это, помнится, лет в шесть-семь. Но тут доказательство того, что жизнь не стоит на месте, и он уже не мальчишка, который лазил по этим деревьям когда-то, а вполне себе взрослый человек и даже отец, самое лучшее в мире доказательство вдруг. запутавшись в высокой траве, шлепнулась с размаху и только закряхтела обиженно, как бы в один миг, собравшись и сразу же передумав реветь. «Папина дочка! Ух ты, моя умница! Пойдем, а то мама с бабушкой нас ругать станут!» Побродив по окрестностям, посмотрев, как меняется в этом живописном краю жизнь, Леонид был огорчен. Оказалось, что шпирканам удалось сохранить лишь совсем небольшой уголок сада, примыкавший к дому. Остальное досталось коммуне. «Ничего, мама, будет у нас когда-нибудь еще сад», успокаивал сын Ольгу Ираклиевну. И сам хотел в это верить. Но какой сад? Где? Когда? Конкретные вопросы он старался себе не задавать, иначе планы казались невыполнимыми. А поздно вечером... Сидели они вдвоем соли, обнявшись под той же вишней. Глядя сквозь ветви на звезды, Мирачевский спросил. «А ты хотела бы такой сад? У вас ведь тоже был?» «Я помню. Хотела бы, наверное. Она тоже смотрела в небо. Только это ж так, мечты. Ну и что? Нереальный, вот что. Ну, у нас все только начинается, вся жизнь впереди». Ольга рассмеялась. «Ладно, пусть будет сад, только чур никаких орехов». Две недели в том далеком июне 29-го пролетели незаметно. И вот поездки в Быково, чудное дачное местечко, возникшее в Сосновом Бару еще в конце прошлого столетия, возродили старые мечты. А почему, собственно, мечты? Что в них такого, совсем уж несбыточного? И со временем, Леонид стал целенаправленно искать пути воплощения идеального пространства для семьи. «Помнишь, Оль, наш отпуск в Червоне? И как ты потешалась над тетушками? Да, конечно, чудное место. А наш разговор?» «Разговор?» Она улыбнулась. «Хочешь сказать, что с самым общительным человеком на Земле, таким, как мой муж, у нас был всего один разговор за всю поездку? Ну, нет, только не говори, что ты не понимаешь, о чем речь». Кажется, Леонид был немного обижен, хотя столько лет минуло. «Слушай, но ведь не так много времени прошло, лет семь, наверное». Он вздохнул. «Впрочем, неважно. Я, собственно, о чем?» «Да, о чем?» Поддерживать его серьезный настрой Оле не хотелось. Настроение у нее сегодня было легкомысленное. «Помнишь, я говорил, что мечтаю о таком же саде?» «Ах, это! Что бы ты сказала, если бы у нас появился свой дом?» Я бы сказала, что это чудесно. Уж просиял, она продолжила. Но подумала бы, что заниматься строительством воздушных замков – занятие бесплодное. Мирачевский помрачнел. Он ожидал чего угодно, только неподобной реакции. Уж слишком для него это было важно. Да и вообще, кому как не его половине лучше других знать, воплощать собственные мечты его призвания? и, возможно, врожденная способность, он умел использовать шанс. А ведь это особый талант — заметить выпавшую возможность, не упустить ее и довести, в конце концов, до логического завершения, до желанной цели. Да уж, похвалил сам себя. Ольга заметила, как муж переменился в лице, сидел с отсутствующим видом за пианино, перебирая клавиши, позорасслабленная, Пальцы наигрывают простенькую бравурную мелодию в мажоре, а лоб нахмурен, и выражение глаз минорное. Она подошла, положила руки ему на плечи. Я ведь просто пошутила, взъерошила его густые волосы. Он не отреагировал. — Ну, Ленька, ну извини, не думала, что ты серьезно. Резко развернулся. — Оль, не просто серьезно. Внимательно посмотрел в глаза. — Ты даже не представляешь, что нас ждет. Вот это неожиданность, что он уже затеял. Она совсем растерялась и, кажется, даже забыла начало разговора, совершенно не понимая, о чем может пойти речь. «Лень, ты меня пугаешь. У тебя какие-то проблемы?» «Да ну что ты? Почему сразу проблемы?» Он был удивлен. «Что за странные мысли?» «Хотя, похоже, я чересчур болезненно воспринял обычную шутку и напугал ее тем самым. А после всего, что случилось недавно...» Оля тоже думала о том, как буквально год назад перевернулась жизнь сестры Маши, арест ее мужа заставил тревожиться всю семью. Константина Петровича, опытного инженера-железнодорожника, обвинили во вредительстве. Вот на что способна зависть. Выйти по такой статье на свободу сотруднику стратегического объекта, коим считалась железная дорога, было нереально. И если бы не Ленькина находчивость, возможно, стала бы Мария вдовой. а их девочки — сиротами. Мирачевский убедил своячницу обратиться к всесоюзному старости Калинину. Мань — у него единственного из всего высшего руководства страны человеческое лицо. Потому к нему и идут. И говорят, что на самом деле многим помогает. И Мария решилась. Подкараулила машину председателя ЦК СССР возле здания на Моховой, где размещалась его приемная, и как-то умудрилась вручить прошение, а через несколько месяцев ее мужа освободили. Правда, к прежней работе его не допустили, и семья Головачевых переехала в Курск. Но это уже было неважно. Главное, спасен. Спасибо Леониду за идею. Все-таки не разучились Мирачевские понимать друг друга без слов. Оба догадались, что вспомнили сейчас об одном и том же. И, кажется, жили они в последнее время... под спудном ожидании чего-то плохого. Леонид поднялся, крепко обнял жену. «Ну, извини, извини, Олюшка, слишком я, кажется, увлечен своим «нет нашим» прожектом». «Ленька, ну что ты опять придумал?» После трагедии в семье сестры любые неожиданности вызывали опасения. «Послушай, ты, главное, верь мне, ведь все у нас хорошо, невзирая на происходящее вокруг». Да, конечно. Она улыбнулась, но улыбка получилась грустной. Как же мы все-таки похожи, думаем, переживаем об одном, но не признаемся, не высказываем опасений, чтобы не расстроить, а еще, наверное, из страха разрушить наш уютный мирок. Прилив нежности буквально захлестнул Мирочевского, и даже слезы навернулись. Но он быстро взял себя в руки и продолжил: "Оль". не нужно думать о плохом я все делаю для того чтобы жизнь твоя была комфортной до воплощения задумки остался последний шаг но без твоего согласия я же не могу его сделать ты да не чини уже авантюрист сознавайся будем строить дом какой дом где от изумления ее большие карие глаза стали и вовсе огромными наконец то долгожданная реакция Как же любил Ленька такие моменты. Сюрприз явно удался. Участок уже, считай, куплен. Завтра поедем, покажу тебе. Интересно, а мое-то согласие на что? Ольга уже совершенно успокоилась. Ну, во-первых, я же не могу совершить такой шаг без одобрения своей половины. Ох, вру! Мне кажется, что очень даже можешь. Тем более решил ты все уже давным-давно. Она только покачала головой. «А на второе у нас что?» «А во-вторых, и теперь серьезно, нужно приготовиться немного затянуть пояса. Строительство дома — дело не дешевое, да и не быстрое. Ты готова потерпеть?» «С тобой я готова на все». Тамилина, подмосковный поселок, находился по той же дороге, что Быково, только километров на десять ближе к городу. Дачная история, местечко — также началась в конце девятнадцатого столетия. Но к тридцатым годам века нынешнего здесь уже работала и птицефабрика, и крупный авиационный склад. «Ничего не понимаю, как же тебе удалось?» — недоумевала Оля. Муж загадочно улыбнулся. Ему всегда везло на нужные знакомства. Судьба свела Леонида с единомышленником, инженером того самого Томилинского центрального авиасклада. Естественно, пришлось обойти ряд формальностей, но им посчастливилось найти рабочего, равнодушного к радостям сельской жизни и, к тому же, нуждавшегося в средствах. Так два инженера в складчину приобрели участок на берегу пруда в Тамилене. Обширную заброшенную территорию на краю улицы соседи превратили в источник плодородной земли для своих огородов, а потому выглядел участок в двадцать пять соток, неровные местами, заболоченный совсем непрезентабельно. «Ты не смотри, что выглядит неказисто», — убеждал Леня жену. и «Это дело поправимое. Земли привезем, выровняем. Зато красота какая! Небольшой пруд и вправду был чудесен. Чистая ключевая вода, зеленые берега и кувшинки. Посмотри, Лень, почему-то именно милые желтые цветочки произвели на Олю, наибольшее впечатление. Чего нельзя сказать об участке, да и вся затея не казалась ей привлекательной. Чувствовалось, что и овладевают сомнения. «Зачем, — думала она, — зачем заниматься строительством в такое время, когда никто не может быть уверен в дне завтрашнем? Ты правда считаешь, что все это своевременно?» спросила, не отрывая взгляда от водяной маковки, так называли «цветок на родине». «А что тебя смущает?» «Может, подождать немного, денег поднакопить?» мирочевский понимал, что речь на самом деле не о финансах. У его любимой женщины не было уверенности в завтрашнем дне. Стало быть, где-то я недорабатываю. Что-то делаю не так. «Оль, ты предлагаешь ждать светлого будущего, того самого, ради которого трудится вся страна? Зачем ты перекручиваешь? Прекрасно же понимаешь, о чем я». «Понимаю, но пойми и ты, я считаю, построить то самое прекрасное завтра, пренебрегая днем сегодняшним, невозможно». Леонид был из тех, кто не хотел, а, возможно, и просто не мог жить исключительно мечтами о светлом будущем, отказываясь от настоящего. Его натура требовала воплощения всех своих задумок здесь и сейчас, потому стремился в каждый конкретный момент времени создать условия для нормальной жизни». Себе и, главное, конечно, своим близким. Семья — это все. Как там у Маяковского? «Я знаю, город будет, я знаю, садуцвесть Она рассмеялась. «Когда такие люди, как мой муж, в стране советской есть?» Вот так всегда с ним. Вроде все обдумала, доводы привела, а только он начнет говорить и возразить уже нечего. «Что значит полная убежденность в собственной правоте?» «Так как? Готова вступить во владение?» Ты да что я? Мама твоя? Вот кто будет здесь главный!» Уже ночью, дома засыпая, Оля вспомнила вдруг слышанное в детстве поверье. «А ты знаешь, что там, где много кувшинок, по ночам собираются русалки», — произнесла она задумчиво, «и плетут из них себе веночки?» «Боишься, что увлечет меня девица, тамилинский вод царица? А стоит бояться?» Ты же знаешь, что нет. Я твой, только твой, и добавил. Надеюсь, детям в школе ты не рассказывал о таких небылиц. Так и началась история загородного владения Мирачевских. Инженеры разработали проект дома на две семьи, но для начала нужно было привести территорию в порядок. Сперва сушили заболоченные места, затем принялись выравнивать привезенный чернозем. Участвовали все, Взрослые землю развозили в тачках, дети таскали в ведерках. Параллельно соорудили для каждого семейства по сарайчику времянки из разобранной полуразвалившейся дачи, стоявшей на участке, вероятно, незапамятных времен. Но уже эти постройки получились добротными и вполне пригодными для жизни. Выложили там даже печки, что позволило в первую же зиму перебраться в Тамилина Ольге-старшей с мужем. Постепенно с каждой зарплаты начали приобретать материалы для будущего большого дома, и в следующем году, весной тридцать девятого, затеяли строительство. Планировка здания отличалась замысловатостью. Оно состояло из двух симметричных частей, в каждой из которых имелось по три комнаты, кухни, по две веранды, застекленная и открытая, совмещенная с крыльцом. В будущем на каждой половине намечалось обустроить в мансарде второй этаж, куда из комнаты вела деревянная лестница. Времянку решили оставить, превратив в пристройку. Для хозяйственных нужд соорудили другой сарай, в котором размещалась также мастерская дяди Коли. На своем токарном станке он мог вытачивать какие хочешь фигурки. Из них внучкам он мастерил оригинальной конструкцией игрушки. В общих чертах дом был готов уже к осени, но жилой до наступления холодов успели сделать только одну, примыкавшую к пристройке комнату, и оборудовать кухню. На заднем хозяйственном дворе со временем появился курятник, так что Мирачевские были обеспечены не только плодами земли. Огородом занимались Николай Иосифович – и Ольга Ираклиевна, а увлечением Леонида стало обустройство сада. Он лично занялся разметкой территории, выделив три поляны. На них синели лесные фиалки, пробившиеся сквозь траву, окруженные плодовыми деревьями и кустами. Саженцы привозил отовсюду, где только не бывал, из-за всех своих командировок, сельскохозяйственных выставок и из питомников соседних совхозов. Правда, когда он притащил саженец грецкого ореха, Ольга взбунтовалась. «Ленька, это безобразие. Мы же договаривались, никаких орехов. Неужели ты забыл?» Инженер даже растерялся. «Разве это была не шутка?» Деревца все же посадили. Живое не выбросишь. Только вот странность. Годы спустя, когда орех вымахал выше крыши и начал плодоносить, плоды его оказались совершенно несъедобными. То ли климат не позволял им дозревать, то ли возникшая еще в девичестве неприязнь одной из хозяек действовала на растение. Но если деревьям нужно время, чтобы прижиться, то прелесть цветов в том, что результаты не приходится ждать долго. Ольга Ираклиевна наконец-то смогла все свободное время, хотя видел ли ее кто-нибудь не в трудах-заботах, посвятить любимому занятию. И вскоре дом буквально утопал в цветах, Росли здесь и незамысловатые золотые шары с ромашками, и флоксы, и потрясающих оттенков георгины с розами, а у калитки входящих встречал куст сирени. Постепенно вырисовывался тот самый образ, который видел Семирачевскому в его грёзах мечтах. Сад доставлял истинное удовольствие. Здесь он словно забывал обо всех проблемах этого мира. Иногда... Казалось, что и инженерам-то служит для того, чтобы обеспечивать себе возможность работать на земле, обустраивать дом и сад. Вот что значит «Зов земли». К сожалению, жизнь не состоит исключительно из хлопот приятных. Внезапная болезнь старшей дочки заставила совсем забросить загородную усадьбу. Почти полтора месяца Ирочку мучило непонятное заболевание. Поднималась температура, тело покрывалось пятнами, Ее поместили в инфекционное отделение Морозовской детской больницы, в недавно оборудованный для особо опасных случаев бокс с изолированным входом с улицы. Девочка таяла на глазах, а медики не могли установить причину ее состояния, подозревая общее заражение крови. Использованы были и лекарственные средства, и переливание крови, но после временных улучшений симптомы возвращались. Родители совсем утратили покой. Леонид находил самых известных специалистов. Но один диагноз сменялся другим, вместо одного светила появлялось другое, а болезнь не отступала. Мирачевские впали в отчаяние, и только бабушка, казалось, не теряла веры в то, что внучка выздоровеет. «Конечно, поправится. Ребенок Сибирь с вами пережил, и эту хворь одолеет», — уверенно заявляла она. «Я вот и малинку ее любимую привезла». Это Ольга Ираклиевна произносила вслух, а по ночам долго не могла заснуть, ворочаясь сбоку на и рассуждая. «Хорошо хоть не позволила этим аскулапам косу девчонке отрезать, а то, как не дай бог что, хоронить остриженную». И тут же гнала от себя страшные мысли, оклемается. «Не таких мы кровей, чтобы неизвестным хворем сдаваться». и загадочное заболевание отступило так же внезапно, как и началось. Назначенный очередной консилиум врачей констатировал полное отсутствие страшных симптомов. Возможно, именно Вера бабушки помогла организму девочки победить болезнь. Иру выписали, и она тоже поселилась в Томилине. Лучшими лекарствами для нее врачи признали свежий воздух и усиленное питание. Но главными компонентами наверняка были «Бабушкина любовь и забота». Старшухина перевели в местную школу. Правда, несколько месяцев она усваивала науки дома. А Нина в этом же году пошла в первый класс той же школы. Взрослые смогли вздохнуть с облегчением. Жизнь снова налаживалась. На весну следующего года Леонид запланировал отделку остальных комнат. А если повезет и хватит времени и денег... то заняться и вторым этажом уж больно привлекательной романтичной даже казалась идея об устройстве их соли комнаты в мансарде. Но основная работа инженера внесла в эти планы свои коррективы. В конце марта вышло распоряжение, согласно которому Мирачевский направлялся к очередному месту изысканий. Он ехал из института домой и не знал, как сообщить новость жене. Давно уже не посылали инженера. столь длительные, а главное, в настолько дальние экспедиции, с ценным сотрудником руководства института не спешило расставаться надолго. Однако «Союз Дорпроект» подчинялся НКВД, ведомству спорить с которым никто не решился. Для исполнения февральского постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ о строительстве дорог в Таджикистане, судьбоносного для развития экономики республики, Требовались исключительно опытные кадры, учитывая условия, в которых предстояло потрудиться, горы, долины, перепады высот, все, с чем Леонид уже сталкивался на Алтае. Больше всего удручало его то, что на этот раз в командировку придется отправиться без семьи. Каждый теперь занят своими делами. Дочки учатся, Оля работает. Как же жалко оставлять их. И сад. Пожалуй, впервые Мирачевский был не на шутку расстроен известием о предстоящей поездке. Ольга еще не вернулась с работы. На кафедре дефектологического факультета МГПИ, где она трудилась лаборантом, случались вечерние заседания. У Леонида было время поразмыслить и понять. Все-таки в эту командировку он в любом случае отправился бы без семьи. Не осмелился бы взять своих девочек в совершенно непредсказуемые условия. Да чего уж там, по-настоящему дикие места. Как ни странно, жена хоть и не обрадовалась известию, но восприняла его довольно спокойно. Вот что значит занята своим делом и нравится оно ей. А я еще противился ее работе. Вскоре был подписан приказ о назначении товарища Мирачевского начальником экспедиции «Союздорпроекта» и выдана доверенность, Что ему поручается организация, руководство и производство работ по изысканиям и проектированию дороги Сталинабад-Куляб-Джеликуль. В середине апреля инженер садился в поезд, направлявшийся с Казанского вокзала в столицу далекой среднеазиатской республики. Пути предстояло провести без малого неделю, а в экспедиции до конца года. В студенческие времена и после окончания института ему пришлось поработать в Казахстане. Что такое жара в пустыней, перепады температур, когда ночью зуб на зуб не попадает, а днем кровь закипает, инженер прекрасно знал. И все же Таджикистан сумел удивить опытного изыскателя. Новая магистраль должна была кольцом охватить весь юго-запад республики. Основная часть обширного района – лежала в междуречии Вахша и пянжа за которым начинается Афганистан. На маршруте встречались и горные хребты с перевалами, в основном вблизи Сталинабада, и оазисы с плодородными землями, и безжизненные холмы, и пустынные участки, местами орошенные недавно построенным Вахшским каналом, и реки, а стало быть, потребуется проектировать мосты. Частично с западной стороны автодорогу, прозванную «Южным кольцом», собирались провести параллельно пущенные в середине 30-х узкоколейки. Основными же путями оказались тропы, по которым передвигались пешком и на ишаках, главном местном виде транспорта. До грунтовки с проезжавшими по ним арбами, двухколесными повозками, запряженными теми же незаменимыми ослами. Поразительно, что многие из этих протоптанных дорог существовали целые столетия. По ним некогда шли караваны шелкового пути. Ну что же, трудности, как обычно, Леонида только мобилизовали, заставляя находить оригинальные решения. Правда, дело осложнялось тем, что народ здесь в большинстве своем русским языком не владел, и общаться приходилось через переводчиков. Само трактовое управление, которому подчинялась экспедиция, располагалась в столичном Сталинабаде, небольшом селении, бывшем кишлаке Душанбе, только-только начавшем приобретать приметы города. Наметились очертания главной площади с двухэтажным, недавно выстроенным почтамтом, началось возведение здания правительства, имелся железнодорожный вокзал и, разумеется, памятники партийным деятелям. Начальник партии лишь благодарил судьбу и московское руководство за то, что не оказался на строительстве Памирского тракта. В гиблых высокогорных районах изыскания начались месяцем раньше. Здесь же, на юге, в землях Древней Персии, было на что посмотреть. Встречались и развалины старинных крепостей, и мавзолеи, и восточные базары, как в Кулябе, за этим городком, выросшим В незапамятные времена на речке Яхсу полукругом возвышался серовато-коричневый холм с вкраплениями белесых пятен. Откуда тут снег в начале мая? Гора ведь невысокая, с полкилометра, наверное. И каково же было удивление, когда выяснилось, что природа сотворила хаджамумин из самой настоящей соли. Магистраль Леонид проложил так, что она кругом обходила удивительную гору словно хотел, чтобы у всех была возможность полюбоваться необычным природным объектом. В письмах Оли Леонид писал, «Здесь нет дорог в нашем понимании, а персы по этим тропам века напролет ходили да грузы перевозили, ведь зачастую здешние дороги повторяют шелковый путь. Люди в целом доброжелательны, но относятся настороженно, чужаки мы для них. Зато много тут для нас необычного. В Таджикистане одновременно несколько времен года. На Памире снег лежит, а в долинах, в оазисах уже абрикосы созревают, до да хлопчатник. Он к концу лета коробочки раскроет, а внутри вата. А помнишь наш слоницкий пруд? Так вот здесь есть целая соляная гора, хоть с виду вполне себе обыкновенная горка. Стекает с нее множество ручьев, Вода чистейшая, а попробуешь, обжигает, как крепчайший рассол. Рассказывают, что источники берут начало на вершине, и там они совершенно пресные, образуются из сталых и дождевых вод, а солью пропитываются, пока по соляным руслам скатываются. Местные считают воду целебной и приезжают купаться в этих ручьях. И виды вокруг. Там, где земли нанесло, Тюльпаны цветут на склонах, а местами, как снегом, с соляными кристаллами искрится гора на солнце. В такие моменты особенно жалею, что не могу с тобой разделить эту красоту. Всего три раза за время изысканий удалось начальнику побывать в Москве и увидеться с семьей. Он умудрился привезти даже саженец абрикоса, мечтатель. Нежное деревце не пережило первой же зимы. Супруги Лёня не рассказывал о трудностях экспедиции, только старался успокоить и обнадежить, живописуя их дальнейшую жизнь. «В следующем году обязательно доведем до ума наше владение. Я тебе такую опочивальню обустрою в мансарде. Будешь у меня как шамаханская царица. А в июле попробуем опять на море вырваться». Уж за среднеазиатский ратный труд путевки мне просто обязан профсоюз выделить. Может, и девчонок получится взять. Нужно же детям море показать в конце концов. В общем, планы были расписаны у Мирачевского на весь грядущий 1941 год.